Глава 8. Вот и хорошо. Изобразил легкую улыбку Бог. Разумеется, чтобы бой был честным, уровень Айзхёрд Бладштейн будет приравнен к твоему. Я блешено выдохнул и победно посмотрел на Ледяную леди. Но выражение лица женщины не изменилось. Будто понижение уровня ее ничуть не волновало Это слегка поумерило мою радость Но я все равно был настроен оптимистично Вот бы еще хоть немного подготовиться к этому бою И подумать о тактике Выбрать таки какую способность улучшить Попрактиковаться в ее использовании И хорошо бы еще поцеловать какую-нибудь снежную принцессу Чтобы увеличить защиту от магии холода Бог торговли продолжил «Сейчас вы перенесетесь на арену справедливости и...» «Простите», — поспешно сказал я, лихорадочно пытаясь придумать причину хоть немного перенести поединок. «Я все-таки простой человек и весь день провел в тяжелых боях. Мне требуется время на отдых, иначе бой никак нельзя будет считать честным». «Фу, что ж, справедливо», — немного подумав, согласился Гессера. Тогда ровно через 24 часа, вне зависимости от вашего желания, вы будете перенесены на арену, где решите свой спор в честном поединке. Леди Айсхерта дарила меня взглядом, не предвещающим ничего хорошего, и молча взлетела в воздух, практически сразу растворившись в небе. Спасибо, искренне поблагодарил я Бога. Раз уж мы наконец-то встретились, с тоном сказал Гиссер, поправив очки и одарив меня пронзительным взглядом. Я бы посоветовал тебе внимательнее относиться к заключению договоров. То, как ты относишься к торговым сделкам, можно назвать плевком в лицо лично мне, проявляя хоть немного сознательности. «Виноват», — признал я, слегка удивившись такому неожиданному заявлению от Бога. «Старайся учиться на своих ошибках. Пока ты стараешься очень плохо». Еще раз припечатал меня Бог и растворился в воздухе. Мы остались стоять рядом с четырьмя заледеневшими порталами в окружении нескольких десятков неподвижных ледяных скульптур игроков. А вдалеке, возле стены форта, уже набиралась армия стражников. «Ну вот, все и решили», — немного смущенно сказал Фрам. делов то Как тебя изящно бухт торговли идиотом назвал!» — расхохотался Натарк, не ставший делать вид, будто ничего не слышал. «Да уж, я впервые видел бога торговли, и он мне изначально понравился больше прочих. Все четко по делу, без лишних слов, и попыток поиздеваться или обмануть. Зная, откуда исходит могущество виртуальных богов, я понимал, что ограничение области ответственности Гессера торговыми сделками и договорами делало его бессильным в любых других вопросах. Но здесь он знал все и обо всех». И получение такой нелестной характеристики от существа, владеющего информацией о совершенных мной сделках, заставляло крепко задуматься. На курсы бизнес-грамотности, что ли, пойти? Кх -кх -кх, видимо, тебе и правда надо быть внимательней, раз об этом говорит сам бог торговли, хихикнула Пинки. Но как же тебе повезло, что уровень леденой дамочки понизит, иначе бы она тебя за пару секунд уничтожила. Да уж, согласно кивнул я. Изначально я думал, что у меня совсем нет шансов. А теперь мы еще посмотрим, кто кого. Ты рано радуешься, фыркнула Элифийка, напряженно наблюдая за тем, как начинает таять ледяное покрытие на портале. Пытаться разморозить его своими силами, женщина почему-то не решалась. Возможно, боялась что-нибудь испортить. Пусть уровни ледяного эльфа и понизят. Все изученные способности и боевой опыт никуда не денутся. Ледяной эльф? Впервые таких слышу. Заинтересовался я. Гатаниэль пренебрежительно фыркнула и отвернулась от меня, всем видом показав, что отвечать на мои вопросы не собирается. Вот блин, а представь, что ледяная дамочка успела изучить на своем 205 уровне, сочувственно сказала Пинки. Пусть твои шансы повысились, но не так, чтобы очень. Может, процента на два? От нуля, добавил Гремлин. Спасибо за поддержку, с легкой обидой ответил я. Но в целом настроение все равно было хорошим. Меч получен, уровень повысился, Сайс Сайсхьорд тоже еще есть шанс уклониться от выполнения договора. Все-таки число 73 в графе уровень, чего уж скрывать, грело мое сердце. И делать огромный шаг назад к уже не такому веселому числу 53 совершенно не хотелось. Нетарк не стал молча ждать, пока окончательно разморозятся порталы, и пошел изучать ледяные фигуры игроков. «Слушайте, они тоже начинают таять, и скоро вновь смогут двигаться. Нам оно надо?» — с кровожадным блеском в глазах спросил он. «Совершенно не надо», — согласилась Пинки. «Тем более они напали на нас первыми. Игроки, хоть и были заморожены, отлично могли видеть все, что происходит. подозреваю черные списки, каждого уже пополнились нашими именами. Хотя едва ли они могли представлять какую-то для нас опасность». «Предлагаю выбрать читалочкой, кто умрет первым», — продолжил издеваться Натарк. «Раз, два, три, четыре, пять. Будем в смерть с тобой играть!» Он метнул монету в того, на кого положи жеребий, и она ярким взрывом расколола беднягу на части. «Первый пошел!» Гремлин успел взорвать шестерых, прежде чем вмешался Фрам. «Слишком долго. Учись, зеленый!» Гном присел, а затем подпрыгнул воздух на пару метров, закрутившись вокруг своей оси. Во все стороны полетели шашки динамита, упав точно под ноги окружившим нас ледяным фигурам. Но самое интересное, что взрывы сработали в очень ограниченной области, диаметром не больше метра каждый, и никак нас не задели. Зато все игроки благополучно отправились в зону возрождения. — Ну вот! — возмутился Натарк. Все развлечение испортил! «Телепорты уже разборозились, и к нам бежит стража», — сказал гном, указав в сторону форта. «Вам лучше уходить». «И правда?» — смутился гремлина. э э я слегка увлекся. «С тобой точно будет все в порядке?» — напряженно спросила фрама «Все-таки ты помог нам попасть в форт, а теперь еще в убийство героев участвовал». «Тхе, да что они мне сделают?» — отпахнулся гном. «Мы все под защитой Амина, идите уже». Эльфика ушла первой, даже не прощаясь, затем телепортировались в Катар мы втроем. Оказавшись на центральной площади, я первым делом смотрелся по сторонам и изучил системные сообщения. Мало ли, с моим везением мы могли опять влепаться в какой-нибудь глобальный ивент. Но, к счастью, все обошлось. Катар жил своей обычной, суетливой, но условно безопасной жизнью. Боев между кланами на улицах вроде бы тоже не наблюдалось, что довольно логично ведь неназываемые добровольно вышли из гонки за властью в городах империи. «Ладно, это было весело, но я вынужден откланяться», тут же заявил Натарк. «Мне и сегодня на тренировку». «Ого, что за тренировка?» заинтересовала спинки. «Тренажёрка! В здоровом теле, здоровый дух!» показал и бицепс гремлин. «Держу себя в форме!» Я почему-то представил зелёного коротышку с жабим лицом в тренажерном зале жмущим штангу от груди, и едва сдержал смех. «Ну-ну», — как и мне показалось, слегка кокетливо хихикнула Пинки. «Завтра посмотрим на твою форму». «Моя форма будет ждать твои формы». Гремлин неожиданно галантно, насколько это возможно в таком теле, поцеловал ручку Пинки, кивнул мне и убежал в гостиницу, чтобы покинуть игру по всем правилам. Пинки тоже собиралась уйти, но я ее остановил. «Подожди, я хотел с тобой еще кое о чем проконсультироваться. У меня появились необычные варианты развития способностей. Вдруг ты что-нибудь знаешь о них?» «О, -о присылай», — потерла ладошки девушка. «Интересно посмотреть». Я отправил ей на планшет уровень, все характеристики и способности, спрятав только сдвиг. Не то чтобы я не доверял Пинке, но это вызвало бы лишние вопросы. А сейчас обсуждать это совершенно не хотелось. Ведь я не врал Гесеру, я и правда очень устал и хотел просто лечь и вырубиться часов на 10. Благо, сейчас я даже мог себе это позволить. «Что?» — воскликнула девушка, некоторое время изучав экран планшета. «Как? Даже у меня на 93 третьем уровне не такие сильные способности. А жаровая молния вообще открывается только после сотого. И что это за молния хаоса? Откуда?» Я призвал Хаосита и продемонстрировал Пинки. «Видимо, это из-за моего нового питомца. Он связан с хаосом. «Это же гремлин в форме хаоса?» — удивленно спросила она. «Мы с нетарком отлавливали таких по его квесту, но питомцам никто из них становиться не предлагал». Она хитро прищурилась. «Слушай, а может, это твоя влюбленная принцесса таким образом решила быть рядом с тобой? Раз уж ты отверка ее в теле гремлина, то она решила путешествовать с любимым хотя бы в такой форме». В ужасе уставившись на фиолетовый шарик, парящий над моей головой, Я лихорадочно вспоминал порядок событий. Нет, Арнорта, конечно, бросила меня и исчезла очень неожиданно, но как бы она попала в реальный мир? К тому же отключения электричества начались еще, когда принцесса была рядом со мной. Правда, тот сгусток хаоса с электростанции сразу отправил обратно в Арктанию, а моим питомцем стал другой, с завода. И до него мы добрались уже после того, как принцесса исчезла. Черт! Каковы шансы, что мой будущий питомец появился в реалии не одновременно с другими, а чуть позже. Да нет, протянул я, замотав головой. Быть и может. Ты что, серьезно поверил? Хихикнула Пинки. Я же пошутила. Это же звучит как полный бред. Полный бред это мой девиз по жизни в последнее время. Так что в целом Пинке могла оказаться права. Думаю, проще всего будет спросить на умова. Узнать точно время, когда начались проблемы на заводе. Если раньше, чем мы закончили наш заезд на технике древних, то это точно не принцесса. И еще нужно попросить Бориса узнать, где сейчас Арнорта. Личность она довольно известная, и об ее присутствии в Аркеме наверняка будет известно». «Забей», — посоветовала мне девушка, видимо, ее слегка ошелевшее состояние. «Иди, правда, выспись, и все эти глупости сами с головой выветрятся». Я до завтра попробую найти информацию о ледяных эльфах и конкретно дамочке, с которой у тебя будет поединок, и узнаю, что это за магия хаоса такая и какие там перспективы. Покажи из всего, что предложено, новая ветка способности самая интересная. И вот ты везучая сволочь!» Не удержавшись, закончила пинки. «Эй, обзводство зачем?» — возмутился я. «Нет, я, конечно, рад за тебя», — невесело улыбнулась девушка. «Но не от чистого сердца». Я тоже хочу, чтобы мой класс был необычным. Слушай, Варктане, может случиться что угодно. Может, тебе еще повезет. Твои слова до разработчикам в уши? Виртуальным богам, — поправила девушку. Есть ощущение, что они сейчас решают больше, чем какие-то абстрактные разработчики. Распрощавшись спинки, я без всяких проблем добрался до своего номера в гостинице дубдобом. И только наконец-то выложив в ящик два честно заработанных меча, я смог вздохнуть спокойно. Теперь рядом лежали костяной меч, каменный меч у драконьих гор и деревянный меч. Первый выглядел зловеще, будто был сделан из позвоночника какого-то неведомого существа. Второй больше напоминал широченную рельсу с рукоятью. А последний почему-то все еще выглядел как морковка, поскольку из его рукояти торчала зеленая ботва. «Еще два», — тихо сказал я. «Может, и в. Правда, все получится. Из последних сил я написал Борису развернутое сообщение с описанием сложившейся ситуации и попросил узнать все о ледяных эльфах, о главное о способах противодействия магии холода. И еще нужно было до завтра купить лучшие артефакты с защиты от этой магии на мой уровень и класс. На этом я посчитал, что сделал все, что мог, и нажал кнопку «Выход». Выбравшись из капсулы, я с трудом дополз до кровати и блаженно утонул в подушке. Сил даже не хватило на простейший перекус и принятие душа, хотя на крыю сознания смутно помнил, что в планах были еще какие-то важные дела. Когда же я вновь открыл глаза, то ощутил себя на удивление неплохо отдохнувшим и жутко голодным. За окном светило солнце, а над головой в воздухе висел фиолетовый энергетический шар, который я одарил очень подозрительным взглядом. Теперь его или, не дай бог, ее присутствие рядом начинало меня слегка напрягать. «Ты же не можешь быть принцессой!» Обратился к фиолетовому огоньку, натянув одеяло по самый подбородок и получив в ответ лишь вопросительный, а затем восклицательный знак. «Это да или нет?» Хасит расщедрился на смеющийся смайлик, что отнюдь не добавило понимания ситуации. На всякий случай я велел питомцу исчезнуть, чтобы не смущать меня своим присутствием. Очень надеюсь, что это лишь глупые фантазии Пинки. Потянувшись всем телом, я почувствовал удивительную легкость в мышцах и нехарактерный для них тонус. Обычно я ощущал себя либо разваленной на следующий день после тренировки в зале, либо ленивой жопы через пару дней. А сейчас будто наступило то самое время между, когда и мышцы не болят, и полностью расслабиться ты не успел. Так, лежу я, конечно, очень хорошо, но сколько сейчас времени? Взял телефон я очень удачно, поскольку экран как раз отображал входящий вызов от Сергея. «Ты идиот!» заявил он сходу вместо приветствия. «И тебе доброе утро!» «Какое утро? Два часа дня! Ты вообще жить хочешь?» «Хочу!» По инерции ответил я, не очень понимая, что он имеет в виду. «Тогда мчи сюда за благословением пока коньки не отбросил!» Только тут до меня дошло, что я совершенно забыл о проклятии. А ведь без своевременного вмешательства целителя я действительно могу умереть. «Еду!» — ответил я и тут же бросился одеваться и вызывать такси. Уже в машине я изучил список вызовов и увидел больше двадцати звонков от Сергея и столько же от Наумова. Похоже, они всерьез беспокоились о моем состоянии. Было еще сообщение от Марка, ожидающего информацию о времени и месте встречи с Эльзой, и, что самое удивительное, ни единого звонка или сообщения от самой некроманки. Может, с ней что-то случилось? Девушке же не терпелось приступить к выполнению задачи, поставленной ее богом, а тут уже почти середина дня и полная тишина. Немного подумав и морально подготовившись к очередной порции оскорблений, я все-таки позвонил некроманке, чтобы договориться о дальнейших совместных действиях. Но трубку она не взяла. Сделав три попытки, я решил отложить звонок до того момента, как закончу дела в особняке Наумова. Но тишина с ее стороны слегка напрягала. Не случилось бы с ней чего плохого. Характер у девушки, конечно, отвратительный, но она все таки пыталась спасти меня от проклятия и даже отвезла к целителю, когда я умирал. Сама бедная я даже не знал, где она может находиться и как ее искать. Доехав до особняка, я без проблем прошел через охрану, и меня сразу провели в покое к Сергею. Видимо, сам Наумов сегодня отсутствовал, или ему просто было не до меня. К слову, я не зря использовал слово «покои», ведь целитель устроился в огромных апартаментах с гостиницей, спальней и еще несколькими комнатами. Все выглядело дорого-богато, а главное, на столе были расставлены многочисленные блюда, явно ресторанного уровня и его высочество Эльф Серджу изволил обедать, выседая на эргономичном стуле в мягком махровом халате. Стоило мне войти, как Сергей вскочил из-за стола, и вместо приветствия от души ударил меня по лицу. Я даже не успел удивиться и уж тем более как-то среагировать. «Это тебе за то, что подверг Ариэлу опасности», — процедил он. «Справедливо», — признал я, потирая щеку. «И спасибо, что спас ее. Продолжил Сергей, протянув мне ладонь для рукопожатия. «Я так понимаю, призыв ледяной бабы обошелся тебе очень дорого». Пожав целителю руку, и едва удержавшись, чтобы постарь старой памяти не ударить его током, я без утайки рассказал ему о контракте с леди Айсхюард. «Это ж имба!» — восхитился Сергей. «И ты так бездарно потратил все три вызова!» Примечание «имба» от английского «imbalanced». В играх означает качественное превосходство предмета, способности или персонажа за счет несбалансированности игровой механики. Конец примечания. Ну, я бы так не сказал. Все-таки все призывы привели меня к тому, что два меча я заполучил. Так что тут мне грех жаловаться. Ты не против, если я присоединюсь? Спросил я с трудом, проглотив слюну. Очень кушать хочется. Конечно, присоединяйся милостиво его разрешил целитель. За столом разговор пошел уже в более мирном ключе. Я решил потратить свиток улучшения способностей и прокачать защиту от темной магии, поделился Сергей. Так что исцелю тебя от проклятия окончательно, а то в следующий раз проспишь сеанс благословения и точно сдохнешь. Ого! И все ради меня? Удивился я. Целитель рассмеялся, но, как мне показалось, слегка неестественно. Вот еще! «Просто нам предстоит встреча с демонологом. Я изучил вопрос. Помимо призывов, они владеют еще и темной магией, хоть и не специализируются на ней. Поэтому мне будет спокойней, если я смогу быстро справиться с возможными последствиями». «Что ж, это точно неплохая мотивация». «А что там в Эландриле? Магистр Эльфура объявился?» «Как ни странно, нет», — скривился Сергей. «И меня это серьезно напрягает». «Где он и что готовит?» «Из-за этого мне приходится практически постоянно находиться во дворце рядом с Арелой. Впрочем, не похоже, что последнее его особо напрягало. Да ими имя принцесс он всегда произносил с несколько иной, более мягкой и даже певучей интонации, И в эти моменты за небритой физиономией будто проступали тонкие черты благородного эльфа Серджо. «Кстати, как ты вообще умудрился жениться на принцессе?» Как обычно, женится. Влюбился, сделал предложение, она согласилась. Пожал плечами мужчина. Но это же не нормально, она не совсем настоящая, неуверенно сказал я. Эти слова были скорее рефлексом. Сам я уже давно не воспринимал жителей Арктании как игровых персонажей. Но все-таки как еще сформулировать разницу между нами? И для нее ты не совсем настоящий эльф. В общем ты понял. «Вообще пофиг», — с легкостью разбил все мои доводы Сергей. «Ты же сам понимаешь, что Арктания — это необычная игра, если вообще игра. Случится может что угодно. Наше сознание или даже тело полностью переместится туда. Жители Арктании смогут прийти в наш мир или вообще оба мира соединяться. Шансы каждого из этих событий довольно велики». Тут я вынужден был с ним согласиться. Все явно шло к одному из этих вариантов. И, кстати, я совсем забыл проверить уровень болевых ощущений в капсуле. Он как раз мог быть косвенно связан с дальнейшим развитием связи между нашими мирами. «Ну все, проклятие снято», — сообщил Сергей, когда я приступил к десертам. «Ну, это мне снова должен». «Само собой», — легко согласился я, набивая рот божественными чизкейками. «Зови, если понадобится помощь. Сделаю все, что смогу». Мы еще немного поболтали, но я, как всегда, был сильно ограничен во времени. Сергей лишь напомнил на прощание, что завтра пройдет кулдаун высшего исцеления, и он наконец-то вылечит сына Наумова. По договоренности мы с Марком должны были присутствовать во время процесса. Да и без этого мне было интересно посмотреть, как выглядит и ведет себя знаменитый антибиотик в реале, а главное, получит ли он игровые способности. Ожидая такси у входа на территорию особняка, я еще раз набрал Эльзу. Но ответом мне были лишь длинные гудки. Это уже начинало напрягать всерьез. Спустя пару минут я увидел входящий звонок с незнакомого телефона. Спам или что-то серьезное? «Привет, Фальк», — раздался смутно знакомый мужской голос. «Ты кого-то потерял? Вы же не нашли любительницу черной одежды с излишне острым язычком, м? Возможно. — осторожно ответил я. Память и логика объединились и соорудили в голове образ проклинателя Байка, бывшего напарника Эльзы. «Тогда нам нужно встретиться», — предложил Байк. «Я скину точку, куда ты должен будешь подъехать через час». «Зачем мне это делать? То, что я потерял кого-то, не значит, что я стану рисковать, чтобы ее найти». «И возьмешь на душу смерть девчонки?» Скептически спросил проклинатель. «К тому же без нее ты не сможешь выполнить задание Бога Смерти. Так что, не выпендривайся и приезжай, куда сказано. Уверен, мы сможем договориться». Вся былая легкость из тела куда-то испарилась, уступив место вселенской усталости. Задумчиво глядя на подъехавшее такси, я размышлял попытаться уговорить присоединиться ко мне Сергея или обойтись только нашими с Марком силами. Благо, в нем-то я нисколько не сомневался».